Это со всяким может случиться. Так, значит, хворал. Потом у хозяйки по месту постоя на маслину гулял, плясал и песни пел. Ну, песня тоже о р а т никому не з а к а з а н о А вот это пропишу. На гулянке девку Любаву заставил читать из спектакля Горького. н а р о д и ш к а слушал и вникал. Думаю, бестолку. Других встреч не замечал А уж это извольте знать Не иначе, как ради смятения покоя За казенные деньги Навыписывал разных газеток д да о журнальчиков Кои у нас охотнее всего Идут на Курева Как-то русское богатство Вестник знаний Знания и польза Родник, всходы Хозяин, Нива Вестник сельского хозяйства Юный читатель, уральская жизнь, крестьянское хозяйство. Я в этом деле большого проку не вижу. Обдумав все как следует, с и л ы и паточ засветил лампочку и долго крючился за столом над чистым листочком, уладив свои ладони подляшками. Для бумаги мысли никак не вязались. и, ничего не высидев приказчик конце концов отложил писание до утра на свежую голову глава 17 в росписях месяцае слова март наречен праздником года потому что наверное в вечном круге времени он единственный приносит всему живому самое чаянное пробуждение после осенних сумерек И б е с к о н е ч н о й з и м н е й ночи, когда уже начинало казаться, что все на белом свете окоченело и вымерло, вдруг все просыпается, прозревает и нету конца радостным откровением. И чем выше и ясней мартовские небеса, тем с и л ь н е е трепет и биение новой жизни, тем мучительней и прекрасней пора смятения и поисков, от которых ни единому сердцу нет и не будет покоя во веки веков. А Март уже надолго затеял весенний мир, и много слетит буйных хмельных голов в честных поединках за счастье и право обладать. Но потери не о п е ч а л и т Для широты жизни нужна свежая молодая сила, слитая в материнстве с вечной красотой. с е м ё н у Огородову были с детства знакомы радостные весенние ожидания. И он целиком отдался им и был счастлив не только самой жизнью, но и близкой, работной порой. С интересом оглядывая красивые и незнакомые места, он в ы б р а л на малый санный однопуток, присыпанный порошей, и по нему пошел к большой дороге, которую накатывают зимой прямо по гребню Увала и которая обозначена вешками. Там, где дорога пошла под и з в о л о к Мурзе, На меже поля у оврага с е м ё н заметил что-то похожее на плуг, будто его бросили в борозде на осенней зябе. Снег с кромки оврага был сдут, неглубок, и с е м ё н только местами протаптывая на нос легко добрался до межи, где и на самом деле встыл плуг, уже немного обтаивший, весело взятый в налет молодой ржавчины. с е м ё н разгреб снег, и на железной полосе тяги Увидел хорошо сберегшуюся под лаком красную с золотым подсветом разбежку букв. Аксай. Я уже видел здесь что-то похожее. в н е з а п н о и потому острой нехорошей тревогой вспомнил с е м ё н Я подумал тогда, что ошибся и успокоился. Но то была не ошибка. Тогда что же? А этот плуг? А плохо обмолоченные клади овса? А бросовые семена под новый урожай? Что же это такое? с е м ё н как ушибленный, не видя своих следов, пошел напрямик к дороге, начерпал в валенке снегу, и все те радости, которыми он только что дышал и жил, сделались для него обманом и горем. Он через какой-то густой хрустящий камыш и кочки выбрался на дорогу, вытряхнул из валенок снег и пошел не к деревне, а в обратную сторону. В голове его все перепуталось. и ему надо было в одиночестве собраться с мыслями. Ведь он жил теперь очень беспокойно, все более убеждаясь в том, что ферма, имеющая в своем зародыше много хороших начал, не нашла разумных отношений между землей и пахарем. В разговорах с мужиками с е м ё н горько изумился, что они ослабели и равнодушны к земле, не знают, что, где и сколько сеется, каковы сборы, Какова, наконец, цена продаваемого хлеба? На прямые же вопросы Семена отвечали уклончиво. Земля как земля, она и до нас выпахана. Нам ее не исть, с затаенной злобой сказал молодой, но угрюмый парень с тонкими губами в обтяжку по зубам.